Глава 50. Аларик. Ера и Аларик рубили дрова. Небольшая благодарность за гостеприимство Амелы и хорошая возможность поговорить. «То, что наши метки полностью исчезли, действительно необычно», произнёс Ера, укладывая под навес последние брёвна. «Заставила ли их исчезнуть сама эта земля?» «Или её повелитель? Верите ли вы?» «Ага», — ответила Ларик, не дав Паладину договорить. «Причём, знаете, Лера не поверила, что вы предали её и хотите оставить её в папоротниковом лесу. Мне оставалось только с ней согласиться». Ера ухмыльнулся. «А теперь ты убедился, что был неправ?» «Нет». Но теперь это в любом случае не важно, потому что вам это не удалось. Вика, которая в некотором отдалении сидела на земле, ская и пыталась научить её играть в палочки и камни, возмущённо прошипела: "Ера, вряд ли помог бы вам в сражении против полчищ демов, если бы у нас были такие намерения". Аларик рассмеялся. И это по-настоящему разозлило Вику. «Тебе вообще понятно, что то, что ты считаешь юмором, среди цивилизованных людей считается непростительным?» Фыркнула она в его сторону. Он поклонился ей. «А то, что в Нейме называют юмором, у нас годится разве что для детских сказок. Причем тех, которые мамы рассказывают детям, чтобы те уснули». Вика бросила в его сторону один из камушков, и он кивнул, признавая, что если бы он не уклонился, она бы в него попала. Но в результате камень попал в Йера, и тот что-то нервно проворчал. Аларик снова посерьёзнел и повернулся к паладину. «Ты знал, на что способен твой кинжал». Из глубины привенчатого дома слышался стук. И уже некоторое время доносился соблазнительный запах свежевыпеченного хлеба. Ера укладывал поленья, не глядя на него. Я знал, что он носит в себе магию, потому что однажды он уже попадал в руки Лэйры. Словно в задумчивости он схватился за шею. и провёл рукой по оставшемуся на ней шраму. «Много лет назад я никогда не планировал заставлять Лейру использовать его без подготовки. Но вы оказались в положении, которое вряд ли бы ухудшилось, если бы кинжал в руках Лейры у нас на глазах превратился в таракана. Дэмы, насколько я знаю, не пугаются тараканов. «Не то, чтобы я хочу всё усложнить», — произнёс Аларик. Напротив, чего он хотел, так это какой-нибудь информации, которая всё упростила бы. Но оставался вопрос, как простой паладин заполучил оружие, обладающее такой неодолимой и при этом неприручённой магической силой. На мгновение взгляд Ера застыл, А в следующую секунду Аларик тоже услышал стук копыт лошади, скачущей галупом. Обычное дело в любой другой деревне, но не в этой. «Вика, отведи в дом», — приказал Ера. Ему не обязательно было это делать, потому что Вика уже взяла на руки маленькую девочку Дэма и направлялась к двери. В следующее мгновение она распахнулась, и Амела высунула голову. "Все сюда, быстро. Кто это?" спросила Ларик, но Амела резким движением руки приказала ему замолчать. Он коротко переглянулся с Ейра, который помедлил несколько секунд, затем кивнул и вошел в дом. Прежде чем закрыть дверь на замок, Они уже успели увидеть в конце улицы силуэты всадников. Их лошади были почти невидимы в облаке пыли, которую поднимали их копыта. — Что там происходит? — спросила Лейра, выходя из кухни. — Всадники, — произнёс ера примерно полдесятка, как я полагаю. Все взгляды обратились на Амеллу. которая стиснула зубы и ответила явно против воли. «Очень плохой знак. Лучше подождать, пока они минуют деревню». «Чего они хотят?» — перебила Лейра. «Они несут опасность? Почему?» «Это люди или дымы?» — хотела узнать Вика. Амела потерла лоб. «Они означают гнев, и это всё, что я знаю. «Выйдите наружу и поспорьте с ними, если считаете, что это вам поможет. Но поверьте мне, если вы получите ранение и умрёте, вы не сможете продолжить свой путь». Аларик взбежал наверх по узкой деревянной лестнице, которая вела в спальню. Там было маленькое окно, в которое он собирался выглянуть. Ему не нравилось прятаться от кого-то неизвестного. В Кеппахе его за это высмеивали бы целый год. Но он не в Кеппахе, и на кону была миссия Лыры. Но когда он добрался до окна, его ждало удивление. Шесть людей, все в лёгких, но надёжных кожаных доспехах и шлемах немейской работы, Придержали лошадей перед домом. Одни подтаскивали деревянные доски, у двоих в руках были молотки. А Ларика обожгло озарение. Пять паладинов. И Кадис Хельна. Ключ к возможности заплатить последний долг. «Они заваливают нас снаружи!» выкрикнул Аларик. и его голос разнёсся по всему дому. «Они хотят нас запереть!» Раньше, чем он успел сбежать вниз, рядом с ним появился Ера, протиснулся мимо него и посмотрел вниз. В тот же момент шумно и быстро застучали молотки. «Паладины», — коротко сказал Ера, а затем выругался, обернулся. и с грохотом спустился по лестнице. А Ларик ещё раз выглянул наружу. Ера одним прыжком оказался у выхода. Почти одновременно они бросились на входную дверь, но было уже слишком поздно. Хотя в ней появились две длинные трещины, приколоченные снаружи доски не давали её открыть. «Проклятые сволочи!» прорычал Ера. «Сеймур, мешок с дерьмом, ты нарушаешь правила!» Гром и молния. Это было тяжело видеть. На мгновение Аларик задержал на нём взгляд, удивлённый и потрясённый тем, насколько сильно может разгневаться обычно столь сдержанный паладин. Видимо, эти правила, чтобы они не значили, были одним из толпов его жизни. Вика и Лейра уже искали подходящий предмет мебели, чтобы выбить дверь. Кая давно куда-то спряталась. Только Амила демонстративно стояла в проеме кухонной двери. Ее глаза были пусты, а щеки раскраснелись. А было слишком хорошо знакомо это чувство. И он безошибочно распознал, что она испытывала стыд. Но этим они могли заняться позже. Оттолкнув Амеллу в сторону, он пробежал в кухню. Рядом с дровяным очагом на стене висела кочерга. Аларик схватил ее, но тут же отбросил идею о том, чтобы с её помощью попытаться вместе с остальными выломать дверь. У дальней стены кухни, там, где снаружи остались сложены дрова, было слабое место. Он ещё раньше заметил, что как раз там стена тонкая, и её наверняка продувал бы ветер, если бы он существовал в этой земле. На самом деле он сразу же приметил, куда ударить кочергой, и ему понадобился лишь один мощный удар, чтобы с треском выломать из стены первую доску. «Подождите!» – сдавленно выкрикнула Амела у него за спиной. «Просто подождите! Садники уйдут, они просто хотят пройти первыми!» Отчаяние в ее голосе не оставляло места для сомнений, а мело имело ко всему этому какое-то отношение. Несмотря на это, а может быть именно поэтому, Аларик продолжал делать то, что делал. Он криком подозвал Ера, и тот, бросив на него благодарный взгляд, принялся голыми руками выламывать доски и стены. Уже скоро дыра расширилась достаточно, чтобы они смогли протиснуться в нее и обижать вокруг дома. На улице паладину уже снова оседлали лошадей. Откуда у этих подлецов лошади? Все, кроме одного, обнажили клинки, а оставшийся, которого остальные старались заслонить, не стал вынимать свой Мюрадем из ножен на спине. Со своим смешным кинжалом Аларик не смог бы к нему пробраться. Но нужно ли вообще ему это? Один из вооружённых чуть двинул вперёд нервно пританцовывавшую на месте лошадь. Иера с пренебрежением в голосе окликнул его. «Сеймур, какая жалость, что тебе пришлось прибегать к таким дешёвым трюкам. Это нарушение правил». «Ты последний, кому стоит осуждать других за дешёвые трюки!» Ответил тот, к кому он обращался. «Для тебя не существует правил, Ера. Ты больше не один из нас. Мы тебе ничем не обязаны, предатель. Вы обязаны не мне, а искательнице!» Ера хотел подойти ближе, но остальные тут же предупреждающе подняли оружие. «Вы в долгу перед ней!» «Исполняете ли вы ваш обет поддерживать и защищать Искателей, если понадобится своей жизнью?» Первый всадник рассмеялся. «Эта пятерня служит Искателю. Другого нет». «Ты ошибаешься, Сеймур. Есть и вторая, и ты это знаешь. А значит, ты лжёшь. Предваритель пятерни паладинов — лжец?» Аларику это показалось слишком глупым. Зачем устраивать переговоры, если можно сделать дело? Ещё никогда свобода не была так близка, как в этот момент. Кадис Хельна должен остаться здесь. Если его здесь и закопают, он точно никуда не денется. Аларик схватил свой кинжал за клинок, в одно мгновение сжал его пальцами. а затем метнул, не говоря ни слова, без предупреждения. Но он недооценил боевое мастерство этих проклятых паладинов. Мгновенно двое из них оказались рядом с искателем и заслонили его. Клинок, который должен был попасть ему в горло, они просто отбили, как надоедливую муху. «Аларик!» крикнул ему Ера. «Ты с ума сошёл?» «Не я здесь лгу!» С издевательской усмешкой произнёс первый паладин и подъехал на лошади ещё чуть ближе к Еру, так, чтобы смотреть на него сверху вниз. «Я просто знаю больше, чем ты, Ера. Человек, который изначал предательство и породил ложь. Но ты сам очень скоро узнаешь». Он оборвал свою речь на полусловие, потому что из дома донёсся пронзительный крик. Иера застыл на месте, а Ларика этот крик пробрал до самого нутра. Кричала Вика, и в её голосе слышалась смертельная паника. Вика выкрикивала имя Лейры.